Глава 11 Федор Капустин легкой спортивной трусцой бежал по деревенской улице, сам себе напоминая героев незабываемого кинофильма «Джентльмены удачи». Помнится, доценты и его товарищи также рысили по обочине дороги, вынужденно прикидываясь спортсменами из команды трудовые резервы. Киношные бегуны были в лучшем положении, потому что на них, помимо семейных трусов, Были еще майки, носки и ботинки. Спортивную экипировку Федора составляли одни трикотажные трусы. Он бежал свой кросс босиком, с мокрой головой. «Привет участникам соревнований!» Издевательски засмеялся охранник Степа, придержав для запыхавшегося Федора тяжелые ворота банкирского дома. «Бежишь от инфаркта!» «Инфаркт получит шеф!» когда я расскажу, как скверно охраняется его дом, — огрызнулся Федор, шлепая по плиточке двора прямиком к своей гибридной Ниве-Шевроле. — А ты получишь расчеты и пинок под зад. Гнать надо таких охранников, которые ночью дрыхнут, как сурки, и не видят, что у них под носом делается. — Это ты о чем? — насупился тугодум Степа, машинально потрогав у себя под носом. Ничего особенного и необычного там не делалось, и охранник успокоился. — Куда едешь? Что шефу сказать? — спросил он, посторонившись от зверски зарычавшей машины. — Скажешь, что я занимаюсь делом, — недружелюбно ответил Федор, тронув машину с места. — С утра пораньше, без завтрака, в одних трусах, и сразу за дело притворно-сочувственно протянул степа, скалясь, как гиена. Взбешенный насмешками Капустин резко придавил педаль газа, и Нива-Шевролея вылетела на деревенскую улицу, как рассерженная пчела из улья. «Довольно вести себя, как идиот!» — ругал он с себя, крутя баранку, как дурачок из сказки «Федя-три медведя». Все. Хватит тупой самодеятельности. Сейчас домой, мыться и одеваться, а потом прямиком в УВД. Найду знакомых ребят и приобщусь к официальному расследованию смерти горничной. Поделюсь информацией и сам что-нибудь узнаю. Он говорил вслух, потому что сам себя уговаривал поступить именно так, а не иначе. Шеф-банкир строго-настрого запретил ему вмешивать в расследование милицию. Но Федор, бывший профессиональный сыщик, понимал, что вольное пинкертонство в чистом виде малорезультативно. Надо, надо кооперироваться с оперативниками. Правда, рассказывать о своем позорном купании в выгребной яме он никому не собирался. Во-первых, История была оскорбительно-комичная. Во-вторых, Федя даже самому себе не хотел признаваться, что на дурацкие, абсолютно нелогичные поступки его толкнул примитивный мужской интерес к красивой девице. Он дал себе слово забыть о красотке королевне навсегда или хотя бы до завершения истории с ограблением начальственного банкира. Лев Рувимович Бернар, вопреки имени и фамилии, которыми его наградил папа, считал себя простым русским мужиком и был недалек от истины. Во-первых, Левина мама была родом из Рязани и даже по внешности такой русской, что дальше просто некуда. Сыну достались мамины веснушки и русые волосы, занятно сочетающиеся с горбатым носом а глаза у обоих родителей были светлые, так что тут и вариантов не было. Кстати, по паспорту Лев Рувимович бернар тоже был русским. А что до мужицкой простоты, то ее доказывал характер избранной Левой работы. Он не играл на скрипочке, не работал с бухгалтерской отчетностью и был крайне далек как от всех видов искусств вместе взятых, так и от бизнеса. Лёва был машинистом подъемного крана. На кабине его передвижной машины была нарисована улыбающаяся морда щекастого Сенбернара. Шутка товарищей, прозрачно намекающих на Лёвину фамилию. На стреле крана были по трафарету отштампованы пять растопыренных и сплющенных человеческих фигурок. Шутка самого Лёвы зрительным рядом подкрепляющий сакраментальный призыв ⁇ Не стой под стрелой! ⁇ Славным воскресным утром Лева Бернар вывел свой самоходный кран из ворот автобазы строительно-монтажной компании Грида и направился на Шабашку в пригородный дачный поселок. Маршрут его движения был собственноручно начертан на клетчатом тетрадном листке начальником транспортного управления. Начальник, носящий в высшей степени русскую фамилию Иванов, проявлял анекдотическую еврейскую скупость и требовал, чтобы Лёва отдавал ему львиную долю левых заработков. Обойти его и взять кран без его разрешения не было никакой возможности. И Лёва заранее сожалел об упущенной выгоде. Тем не менее, он никогда не отказывался от шабашек, потому что всегда нуждался в деньгах. Широкая русская душа Льва Рувимовича Бернара неисправимо тяготела к неограниченным финансовым тратам. Уже на окраине города тяжелую машину Львы остановил голосующий мужик. Медлительный и громоздкий самоходный кран мало кто воспринимал как такси. От неожиданности Лёва ударил по тормозам и остановился как вкопанный. «Здоров, браток!» — сверкнув в улыбке металлическим зубом, сказал подбежавший к кабине мужчина. Он был прилично одет, но пошло подстрижен. Лёва с подозрением оглядел мужчину снизу доверху. С модных кожаных туфель, да коротко, почти под ноль забритой макушки. Костюм на незнакомце был хороший, сразу видно, дорогой. Туфли новенькие, но изрядно запыленные. Ясно было, что человек много ходил пешком. — Ты-то мне и нужен, — сказал незнакомец, похожий на тех деятелей полукриминального бизнеса новейшей формации, какими во множестве полны современные отечественные сериалы. Лёва снова смерил его недоверчивым взглядом. Ему лично этот фасонистый браток был совершенно не нужен. Во всяком случае, до тех пор, пока незнакомец не сказал, «Есть срочная работа по твоей части. Я нормально заплачу». Это уже было интересно. Лёва прикинул? каким временем он может располагать, и сказал «У меня от силы полчаса-час, потом меня настройки ждут». «Управимся», — решил тип и, не дожидаясь приглашения, полез в кабину. Минут через пять самоходный кран остановился у глухого кирпичного забора, такого длинного, что его начало и конец терялись из виду. «Здесь», сказал Бритоголовый, который был за штурмана. Он выпрыгнул из кабины и подошел к забору, чешуйчатому от осыпающейся многослойной побелки. Безжалостно обдирая носы модных туфель, мужик вскарабкался по стене, подтянулся на руках, бросил взгляд за стену, а потом спрыгнул вниз, отряхнул испачканные звездкой руки и снова сказал «Точно, здесь» что здесь спросил терпеливый лева штраф площадка он понятливо ухмыльнулся машину забрали теперь стало понятно почему мужик в дорогом прикиде гулял пешком забрали гады кивнул бритоголовый денди теперь хотят штраф слупить пусть выкусят я лучше тебе эти деньги заплачу а гаишников с носом оставлю Желание насолить сотрудникам автоинспекции было Леве, как каждому нормальному водителю, близко и понятно. Ему и самому не раз приходилось унижаться перед суровыми инспекторами, умоляя простить, отпустить, не штрафовать, пусть выкусят, согласился Лева, привычно сложив из пальцев известную каждому водителю условную комбинацию, означающую весьма эротичное пожелание. Если бы упомянутые гаишники выкусили непосредственно из этой фигуры, Лева получил бы легкую инвалидность. Вытащишь тачку, бросил бритаголовый. Даю пятихатку. Какая машина? Зеленая, ответила сиротевший автовладелец. Увидишь, она одна там такая. «Авто в стиле ретро. Помощь нужна». Лёва насмешливо посмотрел на поцарапанные носы гольских туфель, на испачканные коленки костюмных штанов и сказал, «Да ладно уж, стой тут, сам справлюсь». Когда стрела крана нависла над территорией площадки, Лева оставил кабину и ловко перебрался через забор. Просторный бетонный двор был по большей части пуст. Только в отдалении высился тяжелый пресс, да вдоль стены стояли машины разной степени ущербности. Под определение авто в стиле ретро подходила каждая первое. Людей не было, сторожевых собак тоже. «Поберегись!» — крикнул с другой стороны неленивый щеголь, перебрасывая через забор приготовленные цепи. Лёва, тоже отродясь страдавшей ленью, сам, без помощников, крест-накрест протянул прочные цепи под брюхом зеленого форда, зацепил связку на крюке и выбрался за забор. Ровно загудел мотор, автокран гордо распрямил журавлинную шею, Зелёный форт дирижаблем проплыл над забором и опустился на землю, аккуратно, как кошка, встав на четыре колеса. Лёва сам залюбовался своей работой. — Ты чё, браток, это ж не та машина! — вскричал Бритоголовый, враз обломав ему профессиональный кайф. — Зеленая же! — возразил обиженный крановщик. «Зеленая, но не та, я же сказал. Машина в стиле ретро. Старый зеленый москвич. Тот облезлый драндулет!» — изумился Лева, вспомнив, что рядом с зеленым фордом действительно был допотопный, с виду совершенно убитый москвичонок. «Он же, поди, и не ездит даже. Самое место ему под прессом!» чермет даст ему вторую жизнь. Так-то оно так. Да только место под прессом. Нынче дороже место под солнцем будет. Криво усмехнулся Бритоголовый. За утилизацию старой машины нужно заплатить без малого тысячу рублей. Да я лучше взорву ее к чертовой матери. Полная партизанской романтики идея взорвать москвич. Но не отдать его врагам-гаишникам, русскому человеку Льву Рувимовичу, очень понравилось. В то же время в душе его тревожно всколыхнулись семитские корни. «За пятихатку мы договаривались вытащить только одну машину», — напомнил он, пригладив на виске несуществующий пейс. «Форт я достал. Это уже пятьсот рублей». Теперь ненужный форт надо назад перебросить. Это еще пятьсот. Плюс пять сотен за то, чтобы вытащить москвича. С тебя полторы штуки, командир. Сэкономим, пожалуй. Почесав щетину на макушке, решил командир. Фордешник можешь не возвращать. Сделаем подарок его хозяину. И лишнюю бяку гаишникам. Даю штуку. Тяни, мой. Москвич. Дело хозяйское. Лёва пожал плечами и повторил операцию. Спустя четверть часа самоходный кран вновь взял курс на дачный посёлок, где его ждала халтурная работа. Вращая баранку, простой русский мужик Лёва Бернар насвистывал "Хава на гила", и время от времени благодарно прикладывал ладонь к нагрудному карману рубашки. Тысяча рублей, не подлежащая дележу с кровопийцей Ивановым, грело его русско-еврейское сердце.